Глава восемнадцатая. «Хей, Сэм! Как дела, дружище?» «Привет, друг. Как сам? В порядке?» «Мы только что вошли в серф-магазин «Зеленая комната», и отец с продавцом обмениваются шумными приветствиями и ударяют ладонью о ладонь, как положено у серферов». «Зеленая комната, также труба, бочка». На сленге серферов — Так называется пространство, образуемое по фронту разбивающейся волны, падающей в загибе, трубящейся частью гребня, которая из-за эффектов преломления света при взгляде изнутри кажется зеленым. Скольжение внутри зеленой комнаты считается высшей точкой наслаждения серфингом. Я ничего не говорю, потому что немного расстроился, пока рассказывал вам про маму. Ничего, через пару минут я приду в норму. У продавца светлые волосы до плеч, и он в шортах, несмотря на холод. Жёлтые волоски у него на ногах стоят дыбом. Он явно очень рад видеть отца. Так всегда бывает. Дело в том, что отец среди местных сёрферов вроде знаменитости. Иногда, когда проходят соревнования по сёрфингу, и другие уговаривают отца поучаствовать, тот, как правило, побеждает, особенно если волны большие. Вот почему всем так нравится общаться с ним. В магазине сильно пахнет резиной от гидрокостюмов, а на стене висит большой телевизор, где крутят ролики с серферами. Мне такие ролики не нравятся, там показывают одно и то же. Люди катаются и катаются на волнах. Наверное, поэтому продавец и приходит в такой восторг. Ему надоело смотреть одинаковые видео. «Словил волну сегодня?» — спрашивает продавец. потрясающая да? Поначалу было ничего». Потом, правда, ветер переменился. Это точно, но было круто, чувак. Ты как, покупать или просто присмотреться? Оба варианта, кажется, его радуют. На самом деле, отец неловко замолкает и чешет за ухом. пит сказал, что даст мне скидку. Он тебя предупредил? Да, да, само собой. Сказал, ты можешь заглянуть. Круто. Так вот, мы с сыном ищем ему серф. Продавец в первый раз обращает на меня внимание. Может, он и видел, как я захожу, но решил, что я оказался тут по ошибке. В обстановку магазина я точно не вписываюсь. «Ага, круто!» Я чувствую на себе его взгляд, и между нами мелькает искорка взаимного узнавания. «Привет, парень!» — говорит мне продавец. Впервые он обращается напрямую ко мне. «Я и не знал, что ты сын Сэма Уитли!» Он склоняет голову на бок, как будто сам себе удивляясь. Я продолжаю молчать. «Значит, собираешься стать местной легендой, как твой старик, да?» В его голосе сквозит напускной энтузиазм, и я предпочитаю не отвечать. «Хочешь победить в чемпионате острова, когда станешь постарше? И даже поехать в тур, а?» Пару раз после больших соревнований серферов люди заговаривали с отцом о том, что он мог бы поехать в серф-тур. Конечно, если бы не был вынужден присматривать за ребенком. Нет. Говорю я, наконец, просто чтобы он заткнулся. Гляжу на отца. Это ведь он притащил меня сюда. «Ну, мы пока ищем доску. Правда, Билли? Поздоровайся с...» хм. Мне становится ясно, что отец не знает имени продавца. Тот немедленно приходит ему на помощь, смущенный еще сильнее, чем сам отец. «Шейнам, помнишь? Я Шейн», — говорит продавец. «Ага, да, извини, приятель». Отец хлопает себя ладонью по лбу, словно и правда вспомнил. «Да, поздоровайся с Шейном, Билли». «Привет, Шейн», — говорю я, взмахивая рукой. Тот тут же начинает расхваливать свои товары. Хотя смотрит он на меня, я понимаю, что ему хочется произвести впечатление на отца. «Значит, тебе нужна новая доска?» «О, да, вы пришли в правильное место. Для подростков у нас есть клёвые доски «Майкромэшн». «Сколько будет плавников?» «Три или четыре?» К счастью, отец перебивает его. «Билли пока не... не на том уровне», — говорит он. «Мы ищем что-нибудь для начинающих, но качественное, достойное». Глядит на меня и улыбается. И тут появляется сам Большой Пит. Видит отца и сразу заговаривает с ним о волнах сегодня утром. Поэтому несколько минут мы с Шейном просто стоим посреди магазина, пока Пит не предлагает Шейну показать мне серфы. «Ага, понял, конечно». Тут оживлённо кивает. «Билли, хочешь пойти со мной посмотреть, что у нас есть?» «Выбора у меня не остаётся, так что я следую за ним в отдельный зал, где все стены заняты стеллажами, на которых подвешены доски». Шейн начинает снимать их одну за другой и показывать мне. «Я не знаю, на что обращать внимание. По-моему, все серфы одинаковые». Папа продолжает болтать с Большим Питом в соседнем зале. «А что у тебя за история, Билли? Как вышло, что ты собираешься учиться только сейчас?» спрашивает меня Шейн. «В смысле, всё круто, и ты молодец. Ничего особенного, я просто удивляюсь. Ведь твой старик, ну, сам понимаешь». Я пожимаю плечами и ничего не говорю. Уж точно не стану посвящать человека вроде Шейна в подробности того, почему не захожу в воду. Я вовсе не стыжусь. Ничего подобного. Просто Шейн — идиот. Но вам я скажу, если хотите. Дело в том, что я слегка побаиваюсь моря. Только и всего. Я знаю, что это немного странно для человека, который поселился на острове. Особенно если он живёт в доме с видом на пляж и собирается стать морским биологом, когда вырастет. Но такие вещи случаются сплошь и рядом. Вот вы, например, знали, что Нил Армстронг боялся высоты? Нил Олден Армстронг, 1930-2012 годы. Американский астронавт НАСА, лётчик-испытатель. И многие авиапилоты её боятся. На самом деле воды я не боюсь, не думайте. Мне просто не нравится заходить на глубину, скажем, выше пояса. В остальном всё в порядке. Вода в пещерах меня не пугает, и я хорошо плаваю, если что. Отец об этом позаботился. Годами таскал меня на тренировки. Я отлично плаваю в бассейне, где есть спасатели и глубина небольшая. Мне не нравится только открытое море. Есть что-то пугающее в том, какое оно огромное и глубокое, и в течениях, которые могут утянуть тебя за собой. У меня от него мурашки. В общем, я его не люблю. Вот даже сейчас стоило только подумать, и сердце забилось чаще. И стало как-то жарко. Зал, заставленный сёрфами, качается перед глазами. Вижу лицо Шейна. Кажется, он чем-то обеспокоен. Не то, чтобы он кружился передо мной, пока нет, но сейчас, похоже, начнёт. Что это за яркие точки вспыхивают повсюду? Дыхание становится странным, коротким и прерывистым. Внезапно я чувствую руку у себя на плече. «Эй, Билли, ты в порядке? Понравилось что-нибудь?» Отец вернулся. Его голос кажется ужасно далёким. Я слышу, как он говорит с Шейном. Билли немного нервничает, когда речь заходит о воде. Ничего страшного. Он отлично плавает, а с серфом мы торопиться не будем. Правда же, Билли? Он присаживается на корточке рядом со мной и хлопает по спине. Разберёмся потихоньку. Научим тебя седлать волну. Постепенно зрение у меня приходит в норму, и дыхание успокаивается. Рука отца по-прежнему лежит у меня на плече, и он крепко его сжимает. Поддерживает меня, подталкивает вперёд. «Как насчёт вот этой?» — говорит отец, указывая на одну из досок. Шейн снимает её со стеллажа и передаёт нам. Доска синяя, и на ней нарисованы три дельфина. Когда я был помладше, то обожал дельфинов. Интересно, отец это помнит? «О, да, выглядит круто!» — восклицает он. как считаешь билли Час спустя я уже являюсь обладателем новенького серфа и гидрокостюма. Мы едем домой, и отец раз за разом повторяет, какие классные у серфа плавники и как потрясно смотрится графика. Я пытаюсь сообразить, каким образом отвертеться от его использования по назначению. Кстати, я считаю, что дельфины — самые переоцененные из морских обитателей. Просто чтобы вы знали.